Резная работа. Недавно один петроградский профессор забыл после операции в прямой кишке больного В трубку-дренаж в поларшина длиной. В операционной кипит работа. Зашивайте, командует профессор.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 Из губки выдавит, закусит огурцом, походит опять. ну как говорит, да в еще рюмочку. Через час лыка не вяжет. Так пил по мере надобности. Совсем как верблюд в пустыне. Любопытный, Сто... что вы делаете? Что вы только делаете, поглядите! Ведь ему гланды нужно вырезать, а вы живот разрезали! Да, заговорился. Но все равно раз, разрезал, поглядим, нет ли там чего. Нет. Ничего нет, странно. Рассосалось. Зашивайте. Фу! Устал. Закрыть, что ли? Где мой портсигар? Да он тут был. Недавно только держали. Куда он закатился? Неужто портсигар зашили?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 Что-то такое нащупывается, какое-то инородное тело. Дайте нож. Ну, постойте. Что это? Нет, это не просигар. Бумажка какая-то. Странный черт. Видите? Ломбардная квитанция. Ну, конечно!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 Не зашили ли ее давича в одессита? Неужели рассосалась? Ну и денек!»